Языческое таинство нельзя и опасно смешивать с таинством неизмеримо высшим. Природа венчает нас на этот недолгий срок. Божий закон венчает навсегда, припоручая нам особую власть. К языческому таинству мы склонны относиться с неверной серьезностью к христианскому таинству. пагубной легкостью. Религиозные писатели, особенно Мильтон, иногда говорят о власти мужа с таким удовольствием, что страшно становится. Но откроем Писание. «Муж – глава жене ровно в той мере, в какой Христос – глава церкви, а Христос предал себя за неё. Тем самым главенство это воплощено всего лучше не в счастливом браке, а в браке крестном. Там, где жена много берет и мало дает, где она недостойна мужа, где ее очень трудно любить. У церкви лишь та красота, которую даровал ей жених. Он не находит красавицу, а создает ее мира. которым помазали мужа на царство, не радости, о горести, болезни и печали доброй жены, эгоизм и лживость дурной, нетленная и скрытая забота, неистощимое прощение, прощение, не непопустительство. Христос провидит в гордой, слабой, ханжеской, фанатичной, теплохладной церкви невесту, которая предстанет Пред ним без пятна и порока, и неустанно трудится, чтобы ее к этому приблизить. Так и муж, уподобивший себя Христу, а иное нам не дозволено. Христианский муж, король Кафетуа, который и через 20 лет все надеется, что жена его станет говорить правду и мыть за ушами. примечанием, Король Кафетуа. Английский фольклорный герой. Король, влюбившийся на склоне лет в нищенку и женившийся на ней. Конец примечания. Я ни в коей мере не считаю, что мудро или добродетельно желать несчастного брака. В самозваном мученичестве нет ни мудрости, ни добра, но именно мученик полнее всех уподобится спасителю. В мученическом браке, если уж он случился, и если муж его вынес, главенство мужа ближе всего к главенству Христа». Самая рьяная феминистка не вправе завидовать моему полу ни в языческом, ни в христианском таинстве. Первое венчает нас бумажной короной, второе терновым венцом. Опасность не в том, что мы обрадуемся тернием, а в том, что мы уступим их жене. Вернемся от вожделения к самой влюбленности. Здесь все очень похоже. Как вожделение влюбленных не стремится к наслаждению, так влюбленность во всей своей полноте не стремится к счастью. «Всякой знает, что бесполезно пугать несчастьями людей, которых мы хотим разлучить. Они не поверят нам, но не в этом дело. Вернейший знак влюбленности в том, что человек предпочитает несчастье вместе с возлюбленной, любому счастью без неё. Даже если влюбились люди немолодые, которые знают, что разбитое сердце склеивается, они ни за что не хотят пройти через горе расставания. Все эти расчеты недостойны влюбленности, как холодный и низменный расчет Лукреция недостоин вожделения. Когда самим влюбленным ясно, что союз их принесет одним учение, влюбленность твердо отвечает «все лучше разлуки». Если же мы так не ответим, мы не влюблены. В этом и величие, и ужас любви. Но рядом с величием и ужасом идет веселая легкость. Влюблённость, как и соития, вечный предмет шуток. Когда у влюблённых всё так плохо, что, глядя на них, плачешь в нищете, в больнице, на тюремном свидании, веселье их поражает нас и трогает так, что это невозможно вынести. Неверно думать, что насмешка всегда враждебна. Если у влюблённых нет ребёнка, над которым можно подшучивать, они вечно подшучивают друг над другом. Влюбленность не ищет своего, не ищет земного счастья, выводит за пределы самости. Она похожа на весть из вечного мира, и все же она не любовь с большой буквы. во всем своем величии и самоотречении она может привести и козлу мы ошибаемся думая что к греху ведет бездуховное низменное чувство к жестокости неправде самоубийству и убийство ведет не приходящая похоть а высокая истинная влюбленность искренняя и жертвенная свыше всякой меры